Основные черты апелляционного производства В апелляционном порядке районные суды проверяют законность и обоснованность вынесенных по первой инстанции и не вступивших в законную силу приговоров и постановлений мировых судей. Основные черты апелляционной инстанции следующие. Свобода обжалования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 Строго определенная форма повода к началу апелляционного производства. В статье 363 УПК Закреплены требования к структуре и содержанию апелляционной жалобы представлении. Названные документы должны содержать Первое. Наименование суда апелляционной инстанции в которой подаются жалобы или представления. Второе. Данные о лице, подавшем жалобу или представление. С указанием его процессуального положения, места жительства или местонахождения. Третье. Указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его постановившего или вынесшего. Четвертое. Доводы лица, подавшего жалобу или представление, и доказательства, обосновывающие его требования. Пятое. Перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов. Шестое. Подпись лица, подавшего жалобу или представление. Несоответствующая указанным требованиям жалоба, представление, не порождает начало апелляционного производства. Она возвращается судьей лицу, ее подавшему, и назначается срок для пересоставления жалобы, представления. Проверка законности и обоснованности приговора, постановления. Апелляционная инстанция, с одной стороны, должна проверить не только законность приговора, постановления, то есть соблюдение мировым судьей при производстве по делу норм процессуальных и материальных отраслей права, но и его обоснованность.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 должно быть проверено и в отношении этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их положения. Возможность производства в апелляционной инстанции судебных действий и представления дополнительных материалов. Так же, как и в первой инстанции, в апелляционной инстанции могут быть осуществлены судебные действия. направленные на собирание доказательств. Кроме того, стороны вправе ходатайствовать о вызове в суд указанных ими свидетелей и экспертов, специалистов, или представить в суд новые материалы, справки, акты, объяснения и другие. В необходимых случаях указанные документы может истребовать сам суд апелляционной инстанции. Недопустимость рассмотрения апелляционной инстанцией новых требований. А в апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются новые требования, которые не были предъявлены при рассмотрении дела мировым судьей по первой инстанции. Широкие полномочия апелляционной инстанции Апелляционная инстанция вправе принять решение об оставлении приговора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных жалобы или представления без удовлетворения. Об отмене обвинительного приговора суда первой инстанции и оправдании подсудимого или о прекращении уголовного дела об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного приговора об изменении приговора суда первой инстанции В отличие от кассационной инстанции апелляционная тогда, когда суд кассационной инстанции должен был бы принять решение о направлении дела на новое судебное разбирательство вправе в пределах предъявленного обвинения постановить новый приговор или изменить приговор мирового судьи, ухудшив при этом положение подсудимого. Между тем суд апелляционной инстанции, праве изменить приговор в сторону ухудшения положения осужденного только в том случае, когда по этому основанию было принесено представление прокурором, либо была подана жалоба потерпевшим, частным обвинителям или их представителями.